462. Итак, путь к сокровенному знанию лежит через сердце, и это есть путь знания непосредственно. Вот во сне были явлены два случая такого знания. Сердце просто знало, что должно случиться именно так, а не иначе. И случилось так, как сказало сердце. В жизни на его это часто происходит, только мы мало прислушиваемся к сердцу его сообщению. Некоторая внимательность могла бы облегчить развитие этой способности. Знание некоторых вещей уже есть в сердце. Но это знание надо заменить мозгом, то есть из сердца перенести в мозг, которым сознание пользуется как рабочим инструментом дня или бодрствующего состояния. При решении какой-либо проблемы, даже не дожидаясь утра, надо положить мысль на сердце и постараться осознать, что оно говорит. Мозг всегда говорит, давая свои заключения. Его слушаем, ему подчиняемся. И это вошло в привычку. Также можно утвердить и сделать привычным звучание сердца в жизни обычной. И по мере внимательного к нему отношения, его голос будет звучать все чаще и чаще, все яснее и яснее, пока не звучит в сознании победная песнь сердца, познающего поверх ограничений плотного мира. Прежде нужно поверить в мощь сердца, чтобы начать ее применять в жизни и руководствоваться ею. Внушение себе и приказ себе надо давать через сердце, особенно засыпая, когда мозг прекращает свою сознательную деятельность. Мозг спит, но сердце не спит никогда, на страже. Не лучше ли ему, бодрствующему, поручать выполнение подобных заданий? С ним даже можно разговаривать как с особым существом или сущностью в нас пребывающей. Сердце можно уговорить действовать. Вы хотите что-то кому-то передать мысленно? Действуйте через сердце. Результат не замедлит. Вы посылаете весь дальнюю, посылаете ее сердцем и через сердце. Радиус действия мозга очень мал. Он ограничен протяженностью органов чувств, его инструментов. Но неограниченное сердце, ибо это аппарат огненный. Это не теория, но жизнь. Сейчас наступает эпоха сердца. Возможности и способности сердца надо перевести в жизнь, то есть применить. Как может проснуться сердце, если оно не призвано к действию и находится в полном небрежении к неисчерпаемым возможностям своего огненного потенциала? Желайте сердцем и действуйте сердцем. У мозга есть своя сфера деятельности. Но функции сердца он не может нести, и не только в обычном смысле, но именно в области необычного и сверхплотного бессилен мозг. Но всесильно сердце. Мускул развивается упражнением, то есть применением. Так же и сердце. Лишь в действии явит оно силу свою и возможность свои. На каменной стене маг делал начертание двери и, напрягая волю, открывал эту дверь в сферу невозможном. Так и двери храма сердца открываются огненной волей, сферы чудесной пространственной жизни в неплотных условиях. Мозгу там нечего делать, ибо сфера деятельности мозга мир плотный, но в тонком мире царствует сердце. Вместе с телом умирает и мозг, но не умирает ни мысль, ни сердце. Будем учиться мыслить сердцем. Во время умного делания активность сознания переносится из мозга вниз в область под ложечку подложечку к солнечному сплетению, к подножию сердца. И не сердцем ли пробуждали, прекращая активность головного мозга? Пусть мозг даже будет занят своей обычной работой, но это нисколько не помешает сердцу выполнять очередное задание, не мешая работе мозга. И все же надо когда-то начать, дать возможность сердцу уявить силу свою.